Гарниры к шашлыкам. Шашлыки жарят мужчины. И даже не пытайтесь приблизиться к мангалу. Даже если вы точно знаете, что ваш супруг или друг семьи сожжет половину мяса, а вторая половина окажется сырой, просто смиритесь. В этом случае разделение по гендерному признаку имеет огромное значение. Возможно, когда супруг на работе, вы прекрасно сами справляетесь. И с мангалом, и с углями и шашлык у вас получается в миллион раз вкуснее. Но если в доме появляется мужчина, закройте рот и молчите. Заклейте рот пластырем, как тетя Лали из грузинского кафе. Вам будет доверено нанизать мясо на шампуры. И то, в случае неудачи, окажетесь виноваты именно вы, нанизали не так. Неровно, слишком редко или слишком плотно? Хотите открыть рот и поспорить? Зачем? Только нервы зря тратить. Я предлагаю заняться гарнирами к шашлыку, даже если и овощи будут нещадно сожжены на мангале. Вы сможете подать на стол достойную замену. Очень вкусный гарнир. Маринованная свекла. Я ее могу есть и без всякого шашлыка. Для этого нужно свеклу. Два-три крупных корнеплода. Почистить и потереть на крупной терке. Протушить до полуготовности на сковороде оливковое или растительное масло, медленный огонь, репчатый лук, две головки среднего размера, мелко нарезать и обжарить на отдельной сковороде, пока он не станет мягким и прозрачным. Добавить лук в кастрюлю со свеклой. В этот момент засыпать специи по вкусу, соль, перец или смесь, немного сахара, лавровый лист и винный уксус. Протушить до готовности свеклы. подавать в холодном виде.